Глава пятая. «Преисподняя». «Я... могу призвать его. Я, наконец-то, могу призвать за ее. Закричал я от радости в заброшенном доме, но Цулсей нахмурился. «Разве этот герой не вернулся к первому уровню? Не думаю, что если призовешь его в нашей ситуации, он так уж нам поможет». «Ну ладно, Цулсей, тогда как ты собираешься совсем разобраться?» «Ой, у меня вдруг живот скрутило. И вообще, у меня больные почки. И дышать трудно. Извини, сейчас я ничего не сделаю». «Сэя, даже на первом уровне в тысячу раз надёжнее тебя. Так что просто стой на стреме и предупреди, если сюда явится дракона». Пока Целсей сел наблюдать за улицей из окна, я приготовилась к призыву героя. Достав мел, я начертила на грязном полу старого дома магический круг. Конечно, каждый раз, когда я его призываю, характеристики Сея возвращаются к изначальным, и он не сможет сразу вступить в бой. Кроме того, я даже могу подвергнуть его опасности. Тем не менее, я торопливо водил умелым по половицам, надеясь скорее увидеть Сею. Такое ощущение, что меня выкинули из лучших богинь. Я произнесла имя Сеи, и мрачное жилище затопил яркий свет магического круга. А затем из него вышел герой. «Сэя…» Это был уже третий раз, когда я призывала Сэю. Как и всегда, Рючжин Сэя выглядел гордо и спокойно, но вместо обычного домашнего наряда на нём была камуфляжная одежда. «Прости, Сэя, но… почему ты так выглядишь?» «До оспехи. Иначе говоря, просто бронежилет. Кстати, под ним ещё один. А основываясь на своём опыте, я заметил, что при призыве на мне остаётся моя одежда. Так что носил бронежилет 24 часа в сутки, готовясь к следующему призыву. То есть ты целыми днями в Японии таскал на себе бронежилет? В точку. Время от времени я подрабатывал, но на моей работе с этим не возникало никаких проблем. Все, все вокруг наверняка думали, что он какой-нибудь очень подозрительный тип. Хотя ладно, неважно. Да, я могла положиться на его абсурдную осторожность. И пусть у него только первый уровень, я почувствовал величайшее облегчение. Сей огляделся. Когда его взгляд наткнулся на Целсея, он нахмурился. Эй, Сейя. Да, давно не виделись. Ну и как твои дела? Пропустив мимо ушей произнесённые дрожащим голосом слова Целсея, Сей повернулся ко мне. Мы не в небесном мире. Мы явно где-то в ином месте. Точно, Сейя. «На самом деле, сейчас мы довольно в сложной ситуации». Сэй прервал меня, махнув рукой. «Я уже всё понял. Ты неожиданно призвала меня в другой мир вместо небесного. Поэтому очевидно, что находишься в опасных обстоятельствах и не можешь вернуться в небесный мир. Догадаться, как ты здесь оказалась, труда не составит». Как и ожидалось от Сэй. Он заранее приготовил бронежилет, потому что не сомневался, что Мерсис атакует Божие Царство. От этих мыслей я невольно улыбнулась. Он как настоящий детектив. Сэй со на лице посмотрел на меня. «Листа, ты как обычно вызвала гнев богов внутреннего мира. И тебя отправили куда-то в наказание. Так?» «Нет, ты ошибаешься». «Тогда ты сбежала с Целсеем и в итоге попала в другой мир. и Я прав?» «Ничего ты не прав. Это неправда. Я бы никогда так не поступила». «Хм...» Ам... «Нет, погодите минуту. Этот парень и правда Телсей?» «Чего?» Хором воскликнули мы с Телсеем от удивления. А «Раз меня призвали, у меня нет сомнений, что Листа богиня, но Телсей вполне может оказаться подделкой». «Да нет же, нет, я настоящий». «Слишком подозрительно. У тебя есть ровно 50 слов, чтобы доказать, что ты Телсей». «Я хозяин кафе Телсей». Я приглядывал за Кирикой и Джоном д Умоляю, поверь мне. Я потрясенно слушал их странный разговор. Нет, никакой не детектив. Он просто перебирал каждую возможность. От осознания этого на меня снова нахлынула тревога. Сырья, сейчас другое важно. Мирсис напала на Божье Царство. Ты же сам предупреждал об этом, да? Ясно. Тогда еще более подозрительно, что вы оба остались живы. «Ладно, в таком случае разоблачение Целсея я оставлю на будущее». «Я… Я же сказал, что настоящий! Почему ты мне не веришь?» Не обращая внимания на пораженного Целсея, Цей сказал. «Листа, подробно опиши атаку Мерсис. Постарайся опустить лишние детали. У тебя есть 10 секунд». «Да это же нелепо!» И пока Целсей приглядывал за окном, я принялась старательно тараторить. Мерсис, Зет и девушка, что назвала себя бывшим героем, напали на Божье Царство. Потом я поняла, что мы с Селсейм оказались на Гебранде. Мы не смогли вернуться назад, потому что портал открывался только в преисподней. Конечно, в 10 секунд я не уложилась, но вкратце рассказала Сея обо всём, что с нами произошло. Значит, теперь вы скрываетесь от драконов с зачарованным разрушителем цепей и оружием. Сея осторожно подошёл к окну и выглянул наружу. после чего немедленно завалил дверь полузгнившей мебелью, соорудив нечто вроде баррикада. Закончив, он вернулся ко мне и... «Больно!» Сэй внезапно ударил меня по голове. «Не смей больше призывать меня в такие дурацкие моменты. Даже с бронежилетом я мгновенно погибну, если меня обнаружит дракона Люда». «Мне... мне очень жаль». «Видишь, он разозлился!» А я ведь говорил, что не стоило его призывать. Тот же миг со стороны Целсей донёс ещё один звук удара. Его голова тоже пострадала от кулака Сеи. Эй, больно! Меня-то зачем бить? Потому что мне так хотелось. Ладно, листа, сначала мы отсюда уйдём. Открывай портал. Но мы сейчас можем перенестись только в преисподнюю. А там нас дожидается тот страшный тип с пустым лицом. который хотел заживо сожжать Селсея. – Точно-точно, это было ужасно. Тем не менее, лицо Сея не изменилось. Он уселся на пол и взглянул на улицу. – Нет проблем. Пока едет Селсея, я могу прикинуть возможные пути отхода. – Вот с этим я точно не согласен. Можно обойтись как-то без этой части, где меня съедают? – В любом случае, преисподня сейчас лучший выход. От того типа ведь не исходила аура разрушителя цепей. «Верно?» «Ох, а ведь точно. Ничего такого не было». «Так что без разницы, атакуют вас или съедят. Навсегда вы не умрёте. Преисподня в данный момент намного безопаснее этого места». «Ничего ведь точно не случится. Я не хочу туда возвращаться». Хоть Телсей выглядел испуганно, Сей был прав. Герой, продолжая наблюдать за обстановкой, заговорил тише. «Сюда идёт один драконолюд». «Листа, поторопись». «Поняла». За секунду до того, как дракон ворвался в заброшенный дом, мы запрыгнули в портал. «О, так вот какая из себя преисподняя, да?» Ровным голосом пробормотал Сея. «У нас получилось оторваться от преследования драконов, но в итоге мы оказались в окружении темной атмосферы преисподней. Густой туман обступил нас со всех сторон, а еще...» м х х х х Я услышал жуткий звук облизывающегося монстра, и вскоре существо с пустым лицом само показалось из тумана. «Это снова он!» Кошмарный монстр прыгнул к Телсею и высунул свой непропорционально длинный язык. а Сея! Помоги мне!» Закричал Телсея и спрятался за Сеей. Герой, не сдвинувшись с места, заговорил с чудовищем. «Чего ты хочешь?» «Хочу! Хочу лизнуть Бога! Хочу лизнуть!» «Понятно! Тогда вперёд! Облизывай его сколько душе угодно!» С этими словами Сэй вытолкнул вперёд стоявшего за его спиной Целсея. И Естественно, длинный язык сумасшедшего монстра показался из дыры, а испуганный Целсей застыл на месте. Эта штука лизнула лицо Целсея. «А, помоги мне!» «Сэя, с Целсеем точно ничего не случится?» «Уж поверь, от такого бога не умирают. Все в порядке». «Ну даже так. Ох, блин, это слишком отвратительно». Странный монстр без остановки принялся облизывать Целсея. Последний пытался сбежать. Но все его усилия были тщетны. Тем временем Сэя просто за ними наблюдал, скрестив на груди руки. Несколько минут спустя в слюне оказалось не только его лицо, но и все тело. Целсей будто заново появился на свет и дрожал, как новорожденный олененок. – Эй, ты как, Целсей? – Ох, я весь скользкий. Меня сейчас точно стошнит. – Сэя, Целсей рыдает. Ну, с ним, кажется, все хорошо. Ага, раз что он в порядке. Я не в порядке, и со мной не все хорошо. Просто посмотрите на меня, я выгляжу так ужасно. Не прекращая плакать, Целсей злился. Хотя, с другой стороны... Ах, я доволен, я доволен, доволен. Убрав язык, радостно забормотал монстр с пустым лицом. Он просто хотел его облизать В отличие от драконов, похоже, он не намерен нас убивать. Ага, просто повторяют по кругу одни и те же слова. Теперь можно расслабиться. Очевидно, он совсем неплохой парень. Да уж. В тот же миг... Прошу прощения. Позвольте принести свои извинения за поведение Хоза. Донёсся до нас ясный женский голос. Оглянувшись, я увидел женщину с волосами розового цвета. изящным носом и прекрасными двойными веками. Если не обращать внимания на вычурную прическу и необычные украшения между бровями, она вполне бы сошла за обычную даму. Приподняв подол серого платья, женщина поклонилась мне и Сея. «Госпожа Листарта и господин Реджин Сея, я признательна вам за заботу о нас». «Чего? Откуда вы знаете наши имена?» Кроме того, она сказала, что признательна за заботу. я ведь впервые её вижу. Или я ошибаюсь? Она нежно улыбнулась и протянула целсэй полотенце. Господин Целсэй, прошу, вытрите с этим. Спасибо. Похоже, она знала и имя Целсэя. Предложив ему полотенце, женщина взглянула на монстра. Тебе привлекла сияющая святость, не так ли, хоза? Тот смущенно кивнул головой в ответ. И я подошла к незнакомой женщине. «Извините, но кто вы?» «Ох, прошу простить, что не представилась вовремя. Мое имя Унапорта. Правитель преисподний, господин Аид, велел мне привести вас к святыне шести путей бытия». «Правитель преисподний, Аид?» И «Если хотите узнать больше, спросите господина Аида». «А теперь прошу, следуйте за мной». Развернувшись, она зашагала вперёд. Несколько секунд я стояла в нерешительности и обратилась к Сэе. «Сэе, что нам делать? Я не чувствую в ней никакого зла». «Сейчас я бы хотел приступить к тренировкам, чтобы повысить уровень. Обучение может занять несколько дней, так что встретимся с этим её Аидом». «Мы пойдём за незнакомцем? Она нам почти ничего не сказала». Эта ситуация, мне кажется, подозрительной во всех отношениях. В наших обстоятельствах иного выбора нет. Поэтому мы идем за ней. Не ослабляйте бдительность. Итак мы последовали за женщиной, что называлась Сюнопортой. Чем дольше мы шли, тем больше я начала замечать, что местность вокруг проясняется. Что? Туман рассеивается? Преисподний туман появляется только днем. Ох, понятно. Тем не менее, когда туман окончательно развеялся, я увидела, что небо над нами стало красным, как кровь, а с больших булыжников вдалеке за нами наблюдали необычные существа. Кроме того, я разглядела и других монстров, вроде движущихся растений и гигантских двуногих кроликов. Некоторые чудовища имели по одному глазу. Они заметили нас и начали перешёптываться. «Они! Боги!» «Ох, боги! Боги! Ого!» «Я хочу попробовать их на вкус!» Мне послышалось, или только что они сказали что-то ужасное? Испугавшись, я схватилась за одежду Сеи. Унапорта глянулась и объяснила. «Прошу, не беспокойтесь, к вам нет никакой враждебности. Наоборот, живущие в Преисподней почитают богов». «Серьезно?» В этом странном мире не только Унапорта вызывало доверие. Целсей догнал идущую вперёд у на порту и вернул ей полотенце. «Благодарю за предоставленную вами доброту. Вы очень помогли». Она мягко улыбнулась, обнажив идеально белые зубы. «Но я не могу поверить, что такая прекрасная женщина, как вы, живёт в преисподней». «Чего?» Всего пару минут назад он напоминал перепуганного кота. А сейчас... Да чёрт возьми, что с ним не так?» Уна-Порта вдруг остановилась и посмотрела на Целсея, который неожиданно для всех разразился сладкими речами. Ее щеки злились краской, будто ей постил комплимент. «Да нет же… нет… неужели такой красивой женщине понравился… Целсей?» Однако следующий миг… БЛЕХ! Изо рта Уна-Порта внезапно раздался мучительный стон, и ее вырвало кровью. Лицо Целсей в секунду стало красным. Н простите, мне правда, жаль. Целсей принялся безумно гласить, а у апорта бросилась извиняться. Честно говоря, меня часто тошнит кровью. Эй, вы только что сказали часто? С вами точно все нормально, поражно спросила я. У опорта мягко улыбнулась, вытирая с глу остатки крови. Да, мое тело в порядке. То есть она здорова, но иногда её рвёт кровью что здесь вообще творится? О сначала с а теперь кровь У напорта снова протянула хнычущеме целое полотенце и он с расстроенной миной принялся вытираться. У ХП переполняется А Мису напорта, что вы сейчас сказали? Нет нет я ничего не говорила. «Вперёд, госпожа Листарта. Давайте поторопимся господину Аиду». Я хотел её расспросить, но она вдруг ускорилась. Тогда я тихо прошептал Ассея. «Эй, разве она не выглядит немного подозрительно?» Я бы сказал, очень подозрительно. Впрочем, пока пострадал только Целсей. Мы будем держаться на безопасном расстоянии и позволим Целсей принять все удары на себя. «Ты прав». «Я вообще-то вас слышу, а вы в курсе?» Мы поторопились за Унопорты под возмущенные крики Целсея. Вскоре, раскинувшись под кроваво-красным небом, перед нами возникли очертания огромного обсидианового строения. «Это святыня шести путей бытия. Место, где живет господин Аид». Постройка больше напоминала колоссальных размеров гробницу. Ее вид меня пугал. Асей на мгновение остановился, наблюдая за Унопортой. Она прошла мимо привратника, чье тело казалось сделанным из кварца, и мы последовали за ней. Внутри помещения освещали лампы из драгоценных камней. Всё пространство было залито их светом, и под ними шлизу на порти, шагая по выделанной камнем дорожке, мимо разнообразных орнаментов, скульптуры чучел, равных которым я прежде не встречала. Атмосфера царила жуткая, но я радовалась, что мы не наткнулись на других странных существ. Унапорта остановилась перед большой двойной дверью. Никто не сомневался, что за ней нас ждёт сам Почему-то мне показалось, что мы собираемся вступить в бой с владыкой демонов. Не успела я набраться духу, как у Унапорта раскрыла дверь. На другом конце серой ковровой дорожки на троне из костей животных сидел Аид. Он и вправду выглядел как демон из преисподней. «Подойдём ближе». Пусть я старалась держать себя в руках, в животе тихо заручала – Ведомую на портой, мы медленно пошли дальше. «Я Аид, правитель преисподней. Я также в ответе за сторонника, что поддерживают основы всех миров». Я приблизилась. Аид с терновой короной на голове и белой будто выкрашенной краской кожей казался мне безупречным и незапятнанным. Мы с Телсием переглянулись и кивнули друг другу. Я рад, что вам удалось добраться сюда целыми и невредимыми. Листарта, богиня исцеления, и Целсей, бог меча, вы пережили гибель божьего царства. Что? Гибель? Что это значит? Примечание переводчика. Шесть путей. Рикуда. Шесть сфер, шесть реальностей, шесть путей перерождения. Шесть путей страдания, шесть уровней, шесть низших реальностей. В буддизме шесть возможных перерождений в сансаре, а также шесть различных уровней бытия. Выделяют шесть миров, от высшего к низшему. Мир дэвов, богов, дэвалока. Мир асуров, демонов-полубогов. Мир людей, мир животных. Мир претов, голодных духов. Мир адских существ, нараков, ады. Каждый мир – один из возможных путей жизни разного качества. Попадание в тот или иной мир зависит от деяний, кармы и состояния сознания на момент смерти. Также это состояние, меняющееся в течение жизни, от наслаждения в мире богов до злобы, ненависти и зависти в аду.